Эти бесчеловечные зверства можно позволять себе не по отношению к живому человеку, а к его мёртвой оболочке. Так и поступил в сходном до известной степени случае Артаксеркс, смягчив суровость старинных персидских законов и издав указ, чтобы сановников, которые совершили должностные преступления, раздевали и секли их одежду вместо них самих. Как это водилось в старь, и вместо того, чтобы вырывать им волосы с головы, с них снимали только их высокие колпаки. Благочестивые египтяне считали, что они вполне угождают божественному правосудию, принося в жертву ему изображение свиней. Смелая выдумка желать расплатиться с богом, высшим в мире существом, изображением или тенью предмета.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 и не питает вражды к своим жертвам, а поступает так только ради того, чтобы насладиться приятным для них зрелищем умирающего в муках человека, чтобы слышать его жалобные стоны и вопли. Вот поистине вершина, которой может достигнуть жестокость, чтобы человек, не побуждаемый ни гневом, ни страхом, убивал другого только чтобы полюбоваться этим. Что касается меня, то мне всегда было тягостно наблюдать, как преследуют и убивают невинные животные, беззащитные и не причиняющие нам никакого зла. Я никогда не мог спокойно видеть, как затравленный олень, что нередко бывает, едва дыша и изнемогая, откидывается назад и сдаётся тем, кто его преследует, моля их своими слезами о пощаде. обливаясь кровью и словно моля о пощаде. Это всегда казалось мне невыносимым зрелищем. Я никогда не держу у себя пойманных животных и всегда отпускаю их на свободу. Пифагор покупал у рыбаков рыб, а у птицеловов птиц, чтобы сделать то же самое. Думают, что обогрённый кровью меч был впервые раскалён убийством диких зверей. Кровожадные наклонности по отношению к животным свидетельствуют о природной склонности к жестокости. После того, как в Риме привыкли к зрелищу убийства животных, перешли к зрелищам с убийством и осуждённых, и гладиаторов. Боюсь сказать, но мне кажется, что сама природа наделяет нас неким инстинктом бесчеловечности. Никого не забавляет, когда животные ласкают друг друга или играют между собой, и между тем никто не упустит случая посмотреть, как они дерутся и грозутся. Для того, чтобы не смеялись над моим сочувствием к животным, напомню, что религия предписывает нам известное милосердие по отношению к ним. Поскольку один и тот же владыка поселил нас в одном и том же мире, чтобы служить ему, и поскольку они, как и мы, суть его создания. Пифагор заимствовал идею метапсихоза у египтян. Но с тех пор она была воспринята многими народами, и в частности нашими друидами. Душа не умирает, но покинув прежние места, живёт вечно, поселяясь в новых обителях. Религия древних галлов исходит из того, что души, будучи бессмертными, все время пребывают в движении и переходят из одного тела в другое. Они связывали, кроме того, с этой идеей известное представление о божественном правосудии. Так, основываясь на переселении душ, они утверждали, что когда душа находилась в Александре, то Бог приказал ей переселиться в другое тело, более или менее соответствующее ее способностям. Он заключает души в бессловесных животных. Грубиян на вселяет в медведя, разбойника в волка, обманщика в лису. И заставив их на протяжении многих лет принять тысячи обличий, очистив в летейском потоке, он вновь заставляет их родиться в человеческом обличии. Если душа была храбра, то поселяли её в тело льва. Если сладострастный, то в тело свиньи. Если трусливый, то в оленя или зайца. Если хитрый, то в лису. И под конец душа, очистившись путём такого наказания, возвращалась в тело какого-нибудь другого человека. Сам помню, что во время Троянской войны я был эфорбом, сыном Пандея. Что касается нашего родства с животными, то я не придаю ему большого значения, как равно и тому, что многие народы, и в частности наиболее древние и благородные, не только допускали животных в своё общество, но и ставили их значительно выше себя. Некоторые народы считали их друзьями и любимцами своих богов, которые будто бы почитают и любят их больше, чем людей. Другие же не признавали никаких других божеств, кроме животных. Варвары обожествляли животных за те услуги, которые они им оказывали. Одни почитают крокодилов, другие страшатся ибиса, наявшегося змей. Здесь сверкает золотое изображение священной обезьяны. Там поклоняются речной рыбе. В иных местах целые города обоготворяют собак. Для животных почотно и то истолкование этого явления, которое дано Плутархом. и получила широкое распространение. Действительно, Плутарх утверждал, что египтяне почитали не кошку, например, или быка, а чтили в этих животных олицетворение некоторых божественных качеств. В быке терпение и полезность, в кошке живость или нежелание сидеть в заперти. Вроде наших соседей-бургундцев вместе со всей Германией. Под этим они разумели свободу, которые любили и почитали превыше всех других божественных качеств. Так же истолковывали они и почитание других животных. Но когда я встречаю у представителей самых умеренных взглядов рассуждение о якобы близком сходстве между нами и животными и описание великих преимуществ, которыми они по сравнению с нами будто бы обладают, и утверждение правомерности, приравнивание нас к ним, то цена нашего самомнения в моих глазах сильно снижается, и я охотно отказываюсь от приписываемого нам мнимого владычества над всеми другими созданиями. Но как бы то ни было, все же существует долг гуманности и известное обязательство щадить не только животных, наделенных жизнью и способностью чувствовать, но даже деревья и растения. Мы обязаны быть справедливыми по отношению к другим людям и проявлять милосердие и доброжелательность ко всем другим созданиям, достойным этого. Между нами и ими существует какая-то связь, какие-то взаимные обязательства. Мне не стыдно признаться в такой моей ребятческой слабости. Я не в силах отказать моей собаке в прогулке, которую она мне, не к стати, предлагает или которой она от меня требует. У турок существуют больницы и учреждения по оказанию помощи животным. Римляне заботились в общественном порядке о пище для гусей, где деятельность которых спасла Капитолий. Афиняне приняли решение, чтобы мулы, работавшие на постройке храма под названием Гектампендон, были выпущены на волю и могли свободно пастись всюду. У агрикенцев существовал обычай по-настоящему хранить животных, которые были им дороги, например, лошадей, отличившихся какими-нибудь редкими качествами, или собак, или полезных птиц, или даже животных, служивших для развлечения их детей. Пристрастие к роскоши, свойственное им, и во всякого рода других вещах Особенно ярко проявлялось в многочисленных пышных памятниках, воздвигнутых ими животным и сохраняющихся на протяжении многих веков. Египтяне хоронили волков, медведей, крокодилов, собак и кошек в священных местах, бальзамировали их тела и носили по ним траур. Кеммон устроил торжественные похороны кобылам, которые трижды доставили ему победу в беге колесниц на Олимпийских состязаниях. Старый Ксантип похоронил свою собаку на утёсе, высившимся на морском побережье и известным с тех пор под её именем. Платоарх рассказывает, что ему было бы совестно продать за скромную сумму или послать на бойню вала, который долгое время ему служил. Глава 12. Апология Раймунда Сабунского. Наука это поистине очень важное и очень полезное дело. И те, кто презирает её, в достаточной мере обнаруживают свою глупость. Но всё же я не придаю ей такого исключительного значения, как некоторые другие, например, философ Герив который видел в ней высшее благо и считал, что она может сделать нас мудрыми и счастливыми. Я этого не думаю. Не считаю я так же, как утверждает некоторые, что наука мать всех добродетелей, и что всякие поробки есть следствие невежества. Необходимо тщательно выяснить, верно ли это. Мой дом с давних пор был радушно открыт для учёных людей и славился этим. Ибо отец мой, управлявший им более полувека, охваченный тем самым новым пылом, который побудил короля Франциска I покровительствовать наукам и поднять уважение к ним, искал, не щадя усилий и средств, знакомства с образованными людьми. Он принимал их с благоговением, как людей, святых и наделенных какой-то особой божественной мудростью. Их высказывания и суждения он воспринимал как прорицание оракулов, я относился к ним с тем большей верой и почтитностью, что сам не в состоянии был разобраться в них, так как был столь же мало сведущ в науках, как и его предки. Что касается меня, то я люблю науку, но не боготворю её. Одним из таких образованных людей был и Пьер Бюнель, славившийся в своё время учёностью. Он провел в замке Монтень несколько дней вместе с другими столь же образованными людьми в обществе моего отца. И при отъезде подарил ему книгу под названием Естественная теология или Книга о творениях, написанная Раймондом Сабунским. Так как отец мой владел итальянским и испанским, а книга эта была написана на ломаном испанском языке с латинскими окончаниями, то Дюнель рассчитывал, что отец мой при старании сумеет одолеть её и рекомендовал ему как книгу весьма полезную и своевременную, принимая во внимание тогдашние обстоятельства. Это происходило как раз тогда, когда новшества Лютера стали находить последователей и когда наша старая вера во многих местах пошатнулась. Дюнель справедливо оценил значение этих событий. он правильно рассудил и предугадал по началу болезни, что она легко приведет к чудовищному атеизму. Ведь простой народ не в силах судить о вещах на основании их самих, легко поддаться случайным влияниям и видимости, пользуясь тем, что ему позволяли дерзко презирать и проверять учения, к которым он раньше относился с величайшим почтением, а именно к тем, Где дело идёт о его спасении, он рас некоторые пункты его религии были поставлены под сомнение и заколебались. Легко может подвергнуть такому же испытанию и все остальные положения своей веры, ибо они не имеют для него большей убедительности и силы, чем те, которые были поколеблены. Он теперь отвергает как тираническое иго Все воззрения, которые раньше принимал, потому что они покоились на авторитете закона или на уважении к старинному обычаю. Ведь с наслаждением топчут то, что некогда внушало ужас. Отныне он желает признавать лишь то, что принято по его собственному решению и сего согласья. Мой отец, незадолго до смерти, случайно наткнувшись на эту книгу, лежавшую в кипе заброшенных бумаг, Попросил меня перевести её для него на французский язык. Таких авторов, как Раймунд Сабунский, не трудно переводить, ибо тут важно только существо дела. Куда сложнее с теми, кто придавал большое значение изяществу и красоте языка, в особенности когда приходится переводить на менее разработанный язык. Перевод оказался для меня делом новым и необычным. Но так как я, по счастью, имел тогда много свободного времени и был не в состоянии отказать в чём бы то ни было лучшему из отцов в мире, то как мог, справился со своей задачей. Перевод мой доставил отцу огромное удовольствие. И он распорядился его напечатать, что и было выполнено после его смерти. Мне понравились взгляды этого автора. Весьма последовательное построение его работы и его замыслов, исполненный благочестия. Так как эту книгу с удовольствием читают многие, и в особенности дамы, которым мы должны быть сугубо внимательны, то мне часто хотелось прийти им на помощь и снять с этой книги два основных обвинения, которые ей предъявляют. Цель книги весьма смелая и решительная. Автор ставит себе задачей Установить и доказать вопреки атеистам все положения христианской религии с помощью естественных доводов и доводов человеческого разума. Говоря по правде, я нахожу, что он делает это весьма убедительно и удачно. Вряд ли это можно сделать лучше, и вряд ли кто-нибудь может сравниться с ним в этом отношении. Книга эта представляется мне весьма содержательной и интересной. Между тем, имя её автора мало известно. Всё, что мы знаем о нём, сводится к тому, что это был испанец, врач по профессии, живший в Тулузе около 2 веков тому назад. Это побудило меня в своё время обратиться к всезнающему Адриану Турнебу с вопросом, что ему известно об этой книге. Он мне ответил, что в этой книге дана, на его взгляд, Самая суть учения Фомы Аквинского. Ибо действительно, только этот человек, отличавшийся огромной эрудицией и замечательной тонкостью ума, способен был высказать подобный взгляд. Но кто бы ни был автором и творцом этой книги, а по-моему, нет особых оснований лишать Раймунда Сабунского этого звания. Приходится признать, что это был очень одарённый человек, обладавший множеством достоинств. Первое возражение, которое делается книге Раймонда Сабунского, состоит в том, что христиане не правы, желая обосновать свою религию с помощью доводов человеческого разума, ибо она познаётся только верой и особым озарением божественной благодати. В этом возражении есть, по-видимому, некое благочестивое рвение, поэтому нам следует с тем большей мягкостью, и обходительностью попытаться ответить тем, кто его выдвигает. Лучше было бы, если бы это сделал человек более опытный в вопросах богословия, чем я, который ничего в нём не смыслит. И тем не менее, я считаю, что в таком возвышенном и божественном вопросе, намного превосходящем человеческий разум, каким является религиозная истина, которую Божьей благодатью угодно было нас просветить, Необходима божественная помощь, и при том необычная и исключительная, для того, чтобы мы могли эту истину постичь и восприять. Я не думаю, чтобы это можно было как-нибудь достичь чисто человеческими средствами. Ведь если бы это было возможно, то неужели столько необыкновенно одаренных и выдающихся мужей древности не смогли бы силами своего ума достигнуть этого познания? Разумеется, возвышенные тайны нашей религии познаются глубоко и подлинно только верой. Но это отнюдь не значит, что не было бы делом весьма похвальным и прекрасным поставить на службу нашей религии естественные человеческие орудия познания, которыми наделил нас Бог. Можно не сомневаться, что это было бы самым почётным применением, какое только мы можем им дать. И что нет дела и намерений более достойного христианина, чем стараться всеми своими силами, знаниями украсить, расширить и углубить истину своей религии. Однако мы не довольствуемся тем, чтобы служить Богу только умом и душой. Мы обязаны воздавать и воздаём ему также и материальное поклонение. Для почитания его мы пользуемся даже нашим телом, нашими движениями, и внешними предметами. Точно так же и нашу веру следует подкреплять всеми силами нашего разума, но всегда памятуя при этом, что она зависит не от нас, и что наши усилия и рассуждения не могут привести нас к этому сверхъестественному и божественному познанию. Если вера не открывается нам сверхъестественным наитием, Если она доходит до нас не только через разум, но и с помощью других человеческих средств, то она не выступает во всём своём великолепии и достоинстве. Но всё же я полагаю, что мы овладеваем верой только таким путём. Если бы мы воспринимали Бога путём глубокой веры, если бы мы познавали его через него самого, а не с помощью наших усилий. Если бы мы имели божественную опору и поддержку, что человеческие случайности не в состоянии были бы нас так потрясать, как они нас потрясают. Наша твердыня не рушилась бы от столь слабого натиска. Пристрастие к мовшествам, насилие государей, успех той или иной партии, случайные и неожиданные перемены наших взглядов не могли бы заставить нас поколебать или изменить нашу веру. Мы не решились бы вносить в неё раскол под влиянием какого-нибудь нового довода или уговоров, сколь бы красноречивыми они ни были. С непреклонной и неизменной твёрдостью мы сдерживали бы напор этих потоков, как мощный утёс, который своей громадой отражает ударяющиеся об него потоки и развивает всё клокочущей вокруг него волны. Если бы этот луч божества как-нибудь касался нас, он проявлялся бы во всём. Это сказалось бы не только на наших речах, но и на наших действиях, на которых лежал бы его отблеск. Всё исходящее от нас было бы озарено этим возвышенным светом. Нам должно быть стыдно, что среди последователей всех других религий никогда не было таких которые не сообразовали бы так или иначе своё поведение и образ жизни со своими верованиями. Как бы ни были эти верования нелепы и странны, в то время как христиане, исповедующие столь божественные и небесные учения, являются таковыми лишь по названию. Хотите убедиться в этом? Сравните наши нравы с нравами магметанина или язычника. И вы увидите, что мы окажемся в этом отношении стоящими ниже. А между тем, судя по превосходству нашей религии, мы должны были бы сиять таким несравненным светом, что о нас следовало бы говорить, они справедливы, милосердны, добры, значит, они христиане. Все остальные признаки одинаковы у всех религий. Чаяние, вера, чудесные события, обряды, покаяние, мученичество. Отличительной чертой нашей истинной религии должна была бы быть христианская добродетель, ибо она является наиболее возвышенным и небесным проявлением нашей религии, будучи самым достойным плодом божественной истины. Между тем, прав был наш добрый святой Людовик, когда он решительно отклонил желание новообращённого татарского хана прибыть в Леон чтобы поцеловать папскую туфлю и увидеть здесь в Ваочче ту святость, которую он надеялся найти в наших нравах. Ибо Людовик опасался, как бы наш распущённый образ жизни не отвратил новообращённого от святой веры. Правда, совсем иначе случилось потом с другим человечком, который отправился с той же целью в Рим и увидев здесь разврат прилатов и народы того времени, Ещё более укрепился в нашей вере, решив, что очень уж она должна быть могущественна и божественна, если сохраняет своё величие и достоинство посреди такого распутства и находясь в столь порочных руках. Если бы в нас была хоть капля веры, то мы, как говорится в священном писании, способны были бы двигать горами. Наши действия, будучи направляемы и руководимы божеством, не были бы просто человеческим. В них было бы нечто чудесное, как и в нашей вере. Если ты веришь, тебя недолго наставить к честной и блаженной жизни. Одни уверяют, будто верит в то, во что на деле не верит. Другие, такие гораздо больше, внушают это самим себе, не зная по-настоящему, что такое вера. И мы ещё удивляемся тому, что среди воин, которые сейчас терзают наше отечество, всё творится и вершится так, как мы это видим. Ведь мы сами, только мы сами в этом винны. Если и есть истина на стороне одной из борющихся партий, то она служит ей лишь прикрытием и украшением. На неё ссылаются, но её не чувствуют, не сознают, не проникаются ею. а не подобно той истине, которая на устах у адвоката, но не внедрилась в сердце, в душу приверженцев этой партии. Бог оказывает свою чудодейственную помощь не нашим страстям, а вере и религии. Но эта помощь оказывается через людей, которые используют религию в своих интересах, между тем, как должно было бы быть наоборот. Признаемся, Ведь мы её направляем куда нам заблагорассудится. Разве мы не лепим как из воска сколько угодно противоположных образов из столь единого и твёрдого вероучения. Где это было видно больше, чем во Франции в наши дни. И те, кто направляет её налево, и те, кто направляет её направо, и те, кто говорит: "Это чёрное", и те, кто говорит: "Это белое". Все одинаково используют её в своих честолюбивых и корыстных целях. Совершенно одинаково творят безчинство и беззаконие до такой степени, что трудно и прямо-таки невозможно поверить, что их взгляды, как они уверяют, резко расходятся в вопросе, от которого зависит наше поведение в жизни, наш моральный закон. Может ли какая-нибудь философская школа или система морали порождать более одинаковые, более сходные нравы. Посмотрите, с каким потрясающим безстыдством мы обращаемся с божественным промыслом. Как светотатственно мы то отвергаем, то вновь принимаем его в зависимости от позиции, которую нам случается занимать во время нынешних общественных потрясений. Возьмём столь торжественный догмат как тот, который гласит: имеет ли подданный ради защиты веры право вооружиться и восстать против своего государя? Припомните, кто год назад отстаивал положительное решение этого вопроса, объявляя его основой-основ своей партии. И наоборот, краеугольным камнем какой другой партии было отрицательное решение того же вопроса. Споставьте теперь это с тем, кто в настоящее время проповедует положительное решение этого вопроса, а кто отрицательное. И меньше ли бряцают оружием в одном лагере, чем в другом? А мы сжигаем на кострах людей, которые заявляют, что надо приспособить истину к нашим потребностям. Но насколько же во Франции поступают на деле хуже, чем те, кто такие вещи лишь говорит? Будем правдивы и признаемся, что если отобрать даже из законной и обычной армии тех, кто идёт в бой только из религиозного рвнения, а также тех, кто движим единственным желанием защитить законы своей страны или послужить своему государю, то из них едва ли можно будет составить полную роту солдат. Чем объясняется, что в наших междоусобных войнах Так мало людей, объединённых единой волей и единым стремлением. И что они действуют то слишком вяло, то совсем разнузданно, и что эти же люди вредят нашему делу то своими насилиями и жестокостями, то своим равнодушием, апатией и медлительностью. Чем объясняется всё это? Как не тем, что участники этих междуусобиц движимы сверхкорыстными побуждениями, подчиняя им всё остальное. Я вижу ясно, что мы охотно делаем для нашего благочестия лишь то, что удовлетворяет нашим страстям. Никакая вражда не может сравниться с христианской. Наше рвнение творит чудеса, когда оно согласуется с нашей склонностью к ненависти, жестокости, тщеславию, жадности, злословию и восстанию. Напротив, на путь доброты и умеренности его не заменить ни так, ни эдак, если только его что-либо не толкнёт туда чудо. Наша религия создана для искоренения пороков. А на деле она их покрывает, питает и возбуждает. Не следует, как говорится, морочить господа Бога. Если бы мы верили в него, я имею в виду не верой исповедания, о простой веру. То есть, и это я говорю к великому нашему смущению, если бы мы верили в него как в любой рассказ, если бы мы чувствовали его так, как одного из наших товарищей, то мы должны были бы любить его больше всего за его бесконечную благость и светлую красоту. Мы любили бы его, по крайней мере, не меньше, чем мы любим богатство, удовольствие, славу и наших друзей. Самые добропорядочные из нас не боятся оскорбить его, как мы боимся оскорбить своего соседа или своего родственника или своего господина. Найдётся ли такой глупец, который, имея перед собой возможность с одной стороны достигнуть одного из наших порочных удовольствий, а с другой не меньшую уверенность в достижении бессмертной славы, согласился бы обменять второе на первое? А между тем мы часто отказываемся от второго только из презрения и впрямь, что заставляет нас богохульствовать, как не самоё желание иногда нанести оскорбление. Философ Антисфен, когда его посвящали в орфические таинства, в ответ на слова жреца о том, что посвятивший себя новой религии получает после смерти совершеннейшие и вечные блага, сказал ему: "Почему же в таком случае ты сам не умрёшь, если веришь в это?" А Диаген по своему обыкновению ещё более грубо сказал жрецу, убеждавшему его стать последователем проповедуемого ему учения, чтобы добиться вечных благ на том свете: "Так ты хочешь, чтобы я поверил, что такие великие люди, как Агисилай или Эпоминонт, будут несчастны, а что такой ничтожный тупица, как ты, получит небесное блаженство только на том основании, что ты жрец. Если бы мы относились к великим обещаниям вечного блаженства с таким же уважением, как к философским рассуждениям, то мы не испытывали бы того страха перед смертью, который владеет нами. Мы не только не жаловались бы на ожидающее нас после смерти разложение, но скорее с радостью оставляли бы нашу телесную оболочку, как змея меняет кожу или как олень рога. Имею желание разрешиться, говорили бы мы в таком случае и быть со Христом. Ведь убедительность рассуждений Платона о бессмертии души побуждал же некоторых его учеников кончать с собой, чтобы скорее насладиться благами, которые он сулил им. Всё это убедительнейшим образом доказывает, что мы воспринимаем нашу религию на наш лад, нашими средствами, совсем так, как воспринимаются и другие религии. Мы либо находим нашу религию в стране, где она была принята, либо проникнемся уважением к её древности и к авторитету людей, которые придерживались её, либо страшимся угроз, предрекаемых ею неверующим, либо соблазняемся обещанными ею наградами. Наша религия должна использовать все эти соображения, но лишь как вспомогательные средства, ибо это средства чисто человеческие. Другая область, другие свидетельства, сходные награды и угрозы могли бы таким же путём привести нас к противоположной религии. Мы христиане в силу тех же причин, по каким мы являемся перегорцами или немцами. Утверждение Платона, что мало таких убеждённых атеистов, которые под влиянием опасности не могли бы быть доведены до признания божественного провидения, неприменимо к истинному христианину. Только смертные человеческие религии признаются в силу тех или иных жизненных обстоятельств. Что это за вера, которая вселяет и устанавливает в нас трусость и малодушие? Нечего сказать хороша вера, которая верит в то, во что верит только потому, что у неё нет мужества не верить. Может ли такая порочная страсть, как непостоянство или страх, породить в нашей душе нечто незыблемое. Опираясь на разум, люди приходят к выводу, говорит Платон, будто всё, что рассказывают о бадде и о гробных муках, ложно. Но когда им представляется возможность проверить это на опыте, когда страсти или болезни приближают их к смертному часу, то страх при мысли о том, что их ожидает, при исполняет их новой веры. Ввиду того, что под давлением подобных представлений храбрые становятся боязливыми, Платон в своих законах восстаёт против всяких угроз такого рода, равно как и против уврения, будто боги способны причинять человеку какое бы то ни было зло, кроме тех случаев, когда оно направлено к ещё большему благу человека или к целительному воздействию на него. Они рассказывают о Бионе, что разразившись неверием от Фёдора, он долгое время издевался над верующими людьми. Но когда смерть неожиданно подкралась к нему, он придался самому крайнему суеверию, как если бы существование Бога зависело от того, как обстояли дела у Биона. Платон, а также указанные примеры, приводят нас к заключению, что мы приходим к вере в бога либо с помощью разума, либо силой обстоятельств. Так как атеизм есть учение чудовищное и противоестественное, кто может с трудом укладывающееся в человеческой голове в силу присущей ему наглости и разнузданности, то встречается немало таких людей, которые исповедуют его для вида из числавия или из чванства. желая показать, что они придерживаются не общепринятых, а бунтарских взглядов. Эти люди, хотя они и достаточно безумны, недостаточно, однако, сильны, чтобы укоренить безбожие в своём сознании. Они не пременнут поднять руки к небу, если вы им нанесёте хороший удар кинжалом в грудь. а когда страх или болезнь несколько утихомирит их разнузданный пыл и ослабят это приходящее умонастроение они точже же опомнятся и покорно подчиняться установленным герованиям и обычаям одно дело основательно усвоенное догма и совсем другое порождённое результатом свихнувшегося ума поверхностные представления которые беспорядочны и постоянно сменяясь стесняться в нашем воображении. О, несчастные люди с вывихнутыми мозгами, которые стараются быть хуже, чем они есть! Заблуждение язычества и незнакомство с нашей святой верой привели к тому, что Платон, этот великий ум, наделенный, однако, только чисто человеческим величием, впал еще и в другую ошибку. Он утверждал, что дети и старики более восприимчивы к религии, как если бы религия была порождением нашей глупости и на ней покоилась. Узы, которые должны связывать наш разум и нашу волю, и которые должны укреплять нашу душу и соединять её с нашим творцом, такие узы должны покоиться не на человеческих суждениях, доводах и страстях, а на божественном и сверхестественном основании. Они должны покоиться на авторитете Бога и его благодати. Это их единственные формы, единственный облик, единственный свет. Так как вера управляет и руководит нашим сердцем и нашей душой, то естественно, что она заставляет служить себе и все другие наши способности в зависимости от их важности. Поэтому нет ничего невероятного в том, что на всей вселенной лежит некий отпечаток руки этого великого воятеля. И что в земных вещах есть некий образ, до известной степени схожий с создавшим и сформировавшим их творцом. Он наложил на эти возвышенные творения печать своей божественности. И только по неразумлению нашему мы не в состоянии её обнаружить. Он сам заявляет нам об этом, говоря, что эти Невидимые дела его раскрываются нам через дела видимые. Раймонд Сабунский потратил немало усилий на изучение этого важного вопроса. И он показывает нам, что нет такого существа на свете, которое отрицало бы своего творца. Было бы оскорблением божественной благости, если бы Вселенная не была заодно с нашей верой. Небо, земля, стихии, наша душа и тело, все принимают в этом участие, надо лишь уметь найти способ использовать их. Они сами наставляют нас, когда мы оказываемся в состоянии их понять. В самом деле, наш мир — не что иное, как священный храм, открытый для человека, чтобы он мог созерцать в нем предметы, не созданные смертной рукой, а такие, как солнце, звезды, вода и земля — которое божественное провидение сотворило доступными чувствами для того, чтобы дать нам представление о вещах, доступных лишь высшему разуму. Ибо невидимое его, как говорит апостол Павел, вечное силой его, и божество от создания мира через рассматривание творений видимые, так что они безответны Сам Бог дозволил миру созерцать небо, вечно вращая его, он открывает свои лики и тело. И он запечатлевает и обнаруживает себя самого, чтобы можно было достоверно его постигнуть, чтобы научить нас в проявлениях жизни распознавать его поступь и соблюдать его законы. Наши человеческие доводы и рассуждения подобны костной и бесплодной материи. Только благодать Божья их образует. Она придает им форму и ценность. Подобно тому, как добродетельные поступки Сократа или Катона остаются незначительными и бесполезными, поскольку они не были направлены к определенной цели, поскольку они не знали истинного Бога и не были проникнуты любовью к Творцу всех вещей и повиновением Ему, точно так же обстоит дело Бога. и с нашими взглядами и суждениями. Они имеют некое содержание, но остаются неопределенной и бесформенной массой, не просветленной до тех пор, пока они не соединятся с верой и Божьей благодатью. Так как доводы Раймонда Сабунского пронизаны и озарены верой, то она делает их несокрушимыми и убедительными. Они могут служить первым вожатым ученика на этом пути. Его рассуждение до известной степени подготавливает ученика к восприятию Божьей благодати, с помощью которой достигается и в дальнейшем совершенствуется наша вера. Я знаю одного почтенного и весьма образованного человека, который признался мне что он выбрался из заблуждений неверия с помощью доводов Раймунда Сабунского. Если даже лишить эти доводы той веры, которая является их украшением и подтверждением, и принять их просто в качестве чисто человеческих суждений для опровержения тех, кто склонился к чудовищному мраку неверия, то и в этом случае они остаются непоколебленными и настолько убедительными, что им нельзя противопоставить никаких других равноценных доводов. Таким образом, мы можем сказать нашим противникам: Если есть у тебя нечто лучшее, предложи. Если же нет, покоряйся. Либо признайте силу наших доказательств, либо покажите нам какие-нибудь другие, более обоснованные и более несокрушимые доводы. Развивая эти мысли, я незаметно перешёл уже ко второму возражению, на которое я хотел ответить за Раймунда Сабунского. Некоторые утверждают, что его доводы слабы и неспособны подтвердить то, что он хочет, и берутся легко их опровергнуть. Эти лица заслуживают более резкой отповеди, ибо они опаснее и зловреднее первых. Мы обычно охотно истолковываем высказывания других людей в пользу наших собственных, укоренившихся в нас предрассудков. Для атеиста, например, все произведения ведут к атеизму. Самую невинную вещь он заражает своим собственным ядом. У этих людей есть некое умственное предубеждение, в силу которого доводы Раймунда Сабунского до них не доходят. А между тем им кажется, что им... Представляется благоприятный случай свободно опровергать чисто человеческим оружием нашу религию, на которую они иначе не решились бы нападать, памятуя о всем ее величии, о ее авторитете и ее предписаниях. Чтобы обуздать это безумие, вернейшим средством, я считаю, не извергнуть и растоптать ногами, Это высокомерие, эту человеческую гордыню, заставит человека почувствовать его ничтожество и суетность, вырвать из его рук жалкое оружие разума, заставить его склонить голову и грызть прах земной из уважения перед величием Бога и его авторитетом. Знание и мудрость являются уделом только Бога. Лишь он один может что-то о себе мнить. Мы же крадём у него то, что мы себе приписываем, то, за что мы себя хвалим. Божество не терпит, чтобы кто-нибудь другой, кроме его самого, мнил о себе высоко. Собьём с человека эту спесь, эту главную основу тирании зловердного человеческого разума. Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Все боги обладают разумом, заявляет Платон. Из людей же очень немногие. Разумеется, для христианина большое утешение видеть, что наше бременное оружие столь же применимо к нашей святой и божественной вере, как и к нашим человеческим и бременным делам. Оно действует в обоих случаях одинаково и с той же силой. Посмотрим же, имеет ли человек в своём распоряжении другие аргументы, более сильные, чем доводы Раймонда Сабунского. И вообще, возможно ли для человека прийти путём доказательств и суждений к какой-нибудь достоверности? Блаженный Августин, споря с неверующими, обличает их в том, что они неправы. утверждая, будто те части нашей веры, которые не могут быть доказаны нашим разумом, ложны. Желая показать им, что существует и существовало много вещей, причины и природы которых не могут быть объяснены нашим разумом, он ссылается на ряд известных и бесспорных примеров, относительно которых человек признаёт, что он ничего в них не понимает. Все те целью Августин приводит, как и во многих других местах, очень тонкие и остроумные доказательства. Но надо пойти дальше и показать, что для того, чтобы убедить их в слабости человеческого разума, незачем ссылаться на редкостные явления, что человеческий разум настолько недостаточен и слеп, что нет ни одной вещи, которая была бы ему достаточно ясна, что для него всё равно что трудное, что легкое, что все явления и вся природа вообще единодушно отвергают его компетенцию и притязание. Чему учит нас вера, когда она проповедует остерегаться светской философии, когда она постоянно внушает нам, что наша мудрость — лишь безумие перед лицом Бога, что человек — самое суетное существо на свете. что человек, течащийся своим знанием, даже не знает того, что такое знание. И что человек, который почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, обольщает и обманывает сам себя. Эти наставления священного писания так ясно и наглядно выражают то, что я хочу доказать, что для людей, которые беспрекословно и смиренно признавали бы авторитет священного писания, Мне ничего больше и не требовалось бы. Но те, которым я возражаю, хотят быть побитыми их же оружием. Они желают, чтобы борьба с разумом велась не иначе, как с помощью самого разума. Рассмотрим же человека, взятого самого по себе, без всякой посторонней помощи, вооруженного лишь своими человеческими средствами и лишенного божественной милости и знания, составляющих сил. в действительности всё его славу, его силу, основу его существа. Посмотрим, чего он стоит с совсем этим великолепным, но чисто человеческим вооружением. Пусть он покажет мне с помощью своего разума, на чём покоятся те огромные преимущества над остальными созданиями, которые он приписывает себе. Кто уверил человека, что это изумительное движение небосвода Этот вечный свет, льющийся из величественного вращающихся над его головой светил, этот грозный ропот безбрежного моря, что всё это сотворено и существует столько веков только для него, для его удобства и к его славе. Не смешно ли, что это ничтожное и жалкое создание, которое не в силах даже управлять собой? и предоставлено ударом всех случайностей, объявляет себя властелином и владыкой вселенной. Малейшей частицы, которой оно даже и не в силах познать, не то что повелевать ей. На чём основано то превосходство, которое он себе приписывает? Полагаю, что в этом великом мироздании только он один способен распознать его красоту и устройство, что только он один может воздавать хвалу его творцу и отдавать себе отчёт в возникновении и распорядке вселенной. Кто дал ему эту привилегию? Пусть он покажет нам грамоты, которыми на него возложены эти сложные и великие обязанности.